Эпилог. Играть с чудовищами. Чудесно! Алиса Лиддл захлопала в ладоши. Партия в крокет с королевой. Можно идти? Было бы невежливо опоздать. Анджей Сапковский. Золотой полдень. Если быть абсолютно честной, то при моей первой встрече с даром я нарушила добрую половину правил, которые были установлены для тех случаев, когда кто-то вроде меня сталкивается с монаршей особой. Будь у меня возможность, наверное, я бы и вторую половину этих самых правил легко нарушила, но обстоятельства тогда не позволили. А теперь я знала их все. На зубок. Так что разбуди меня ночью, отвечу в любой последовательности. Присцилла заставила меня зазубрить их, Алин Лин повторить дважды, пока одна из девушек госпожи Фонс Флорал втыкала булавки в ткань, которая должна была стать моим платьем, самым неудобным и отвратительно красивым платьем, которое я надевала. Оно невероятно шелестело, стоило мне чуть сдвинуться. в нем было почти невозможно дышать. Сложно сидеть, потому что корсаж не позволял расслабленно опустить плечи, а еще оно превращало мои глаза в почти изумрудную зелень и делало бледную кожу еще более бледной. Мне в нем хотелось прикрыться и спрятаться от чужих взглядов, которые и без того постоянно за меня цеплялись. Но, увы, Идти навстречу с принцем Феликсом в джинсах мне никто не разрешил, поэтому я сидела смирно, стараясь не шелестеть и не дышать, и разглядывала узор инкрустации на столике, потому что разглядывать самого принца мне тоже запрещал этикет. Я видела его ногу, которой он лениво качал полулежа в кресле, видела узкую стопу в щегольском ботинке Из светло-коричневой кожи видела полы лазурно-синего пиджака. То, как тонкая рука убирает с лица выбившийся локон цвета бледного золота. Цепочку от часов, спрятавшихся в кармане жилета. Золотую брошь пчелу, сидящую на узле шейного платка. Два массивных кольца на правой руке. «Да поднимите вы уже взгляд, леди Лиддл!» — Ни мне, ни вам не интересны эти расшаркивания, — сказал Феликс, устало вздохнув. Через пять минут нашего знакомства, за которые я сказала «дай многоликое» десяток слов, потому что, согласно этикету, не могла не отвечать на прямо заданные мне вопросы. Феликс бросил взгляд на одного из двух лакеев, стоящего где-то у дверей. и указал рукой в сторону окна. — После пыльной зимы, оглавера мне постоянно не хватает морозного воздуха, леди Лиддл, — пояснил он с улыбкой счастливого ребенка. — Я открываю все окна и часто выхожу в сад. Не могу надышаться им. Если вы замерзнете, только скажите. Улыбка стала еще светлее, и я поняла, что передо мной самый красивый человек, которого я видела. Они с Даром были очень похожи. Но Феликс выглядел младше, тоньше и, пожалуй, добрее. Он казался одним из тех прекрасных принцев, живущих на картинках в книгах сказок, где они спасают дев из башен, стоящих в темном лесу, и расколдовывают принцесс, превращенных в жаб. Камень в моем кольце не изменил цвет, когда я взяла протянутый мне бокал с чем-то похожим на смесь вина и фруктового сока и льда. Кажется, под тонкой тканью моя кожа начала покрываться мурашками. — Простите, ваше высочество, — тихо сказала я, — но мой патрон запретил мне употреблять спиртное, если можно, Я бы предпочла обычную воду. — Как скажете, леди Лидл. Феликс ни капли не изменился в лице, только сделал еще один знак слугам. — Или вы теперь носите фамилию своего покровителя, и мне следует обращаться к вам иначе? — О нет, ваше высочество, мое имя осталось моим. Я покорно опустила ресницы. «Ничего не понимаю в магии, если честно», — он заложил руки за голову, — «и в правилах которых придерживаются магии тоже. И, признаюсь, ваше появление для меня стало большим сюрпризом. Забавный подарок на поворот», — Феликс ухмыльнулся, — «я извелся во главере, потому что господин Форжо подразнивал мое любопытство своими письмами». называя вас изящной лесной феей. Искренне жалею, что наша встреча не состоялась раньше. Вы же знаете, почему я уезжал. Я покачала головой, забирая у слуги бокал, точно такой же, как оставленный мною на столе, тонкий, с высокой ножкой и узором хрустальных граней. Только в этом была вода. Камень на кольце снова не поменял цвет. Вода оказалась неприятной, словно затхлой, и я лишь сделала вид, что пью. А главер, как говорит мой брат, похож на бревно, в котором свели гнездо осы. Феликс запрокинул голову, глядя в потолок на лепнину в виде виноградной лозы. Они не трогают, если их не тревожить, но иногда ты забываешь, что они есть. Или не замечаешь их и садишься на то самое бревно, и все. Осы злятся, жужжат и обещают укусить. Он выпрямился, наклонил голову на бок, почти прижав ее к плечу, и уставился на меня. Уже без улыбки. Глаза у него были светлыми и яркими, серо-голубыми, как зимняя река. Во главе за последние лет так пятнадцать сменилось несколько правителей. Говорят, их трон не хочет никого признавать, а нам, как заинтересованной стороне, хотелось бы видеть на нем, если не истинного короля, то хотя бы фигуру, которая устроила бы нас, как политик и партнер. Тот, кто сможет утихомирить разбушевавшихся ос». В которых превращаются огловерцы, когда им что-то не нравится. Но это все не та тема, которая может заинтересовать очаровательную леди. Улыбка снова вернулась на его губы, немного капризные, как мне показалось, пока он не улыбался. Чем вы хотели бы заниматься, леди Лидл, кроме уроков магии. Откуда вы? О! я знаю о вас чуть больше, чем, наверное, вам кажется. Он положил руки на подлокотники, погладив деревянные завитки. Но, конечно, далеко не все. Итак... Феликс, выжидающий, посмотрел на меня. Я пожала плечами, что, конечно, тоже было где-то за пределами этикета. Но я решила, что немного естественности не помешает. В конце концов, Я была не отсюда, и мне могли простить некие странности в поведении, а проверить, насколько далеко я могу зайти, тоже будет не лишним. — Я не знаю, Ваше Высочество, — призналась я. — Если вы хотите честности, я бы предпочла и дальше сидеть в библиотеке и зарисовывать эскизы из гербария. Или быть чьим-то ассистентом, или... То есть вам неинтересна светская жизнь? Я правильно понимаю, леди Лиддл. В определенной степени интересно, но я не хочу играть в ней какую-то значимую роль, сказала я и добавила. Ваше высочество. Его новая улыбка стала действительно капризной. И я подумала, что Феликс, кажется, как непослушное дитя, не может долго усидеть на месте в одной позе. «Как жаль, леди Лидл, как жаль!» Он покачал головой. «У меня не то, чтобы были на вас большие планы, потому как вы знаете, мы не ждали кого-то вроде вас в это время. Но вы разобьете мне сердце, если решите стать затворницей. Ваш патрон, думаю, тоже этого не одобрит». «Лорд Парсиваль в полной мере осознает, что у меня есть определенный долг. и перед короной, и перед храмом дюжины. Я снова скромно опустила ресницы. Более того, он настаивает на исполнении этого долга. Я отдала бокал все еще полный, слуге и поежилась. Мне становилось холодно. Феликс, кажется, то ли действительно не чувствовал сквозняка, то ли делал вид, что ему нормально. — У меня есть одна идея. которая может вам понравиться. Феликс подозвал лакея, второго, все это время стоящего у бюро, на котором лежали книги и стопка бумаги. Лакей протянул ему поднос, на котором лежало письмо. Я чуть не закатила глаза, потому что в моем понимании вся эта возня вокруг простых действий была невероятно утомительна. Ручная птица моего брата считает, что нам... «Следует внимательнее отнестись к вдове моего второго брата». Феликс вытащил из конверта письмо и какой-то кусок картона, сложенный вдвое как открытка. «Вы, наверное, знаете, у нас был старший брат Фредерик, но, к сожалению, его беспечность на охоте привела к трагедии. У него осталась вдова, женщина мстительная, леди Лиддл». Он с улыбкой ангела протянул мне письмо и открытку. А женщина, дважды потерявшая возможность стать королевой, мстительно вдвойне. Герцогиня Альпская не родила моему покойному брату сыновей. Феликс сделанным сожалением покачал головой. Только трех дочерей, с которыми мы не могли общаться, потому что их матушка отлично использовала свой траур как препятствие к любым светским контактам, а свое право опекуна, как возможность отнять у нас наших племянниц и внучек, у нашего отца. — И вы, как любящий дядюшка, крайне обеспокоены их дальнейшей судьбой? — спросила я, разглядывая портрет, очень похожей на Феликса и Дара девушки. Почти девочки, немного печальной и очень скромно одетой. — Ну, для принцессы. — Как любящий дядюшка, я обязан проследить, чтобы моя племянница Амелия не вышла замуж за какого-нибудь отвратительного английского дворянина, старше ее на жизнь. Поверьте, мы можем выдать ее замуж с куда большей выгодой для всех нас, включая ее мать. Феликс оскалился, разом растеряв свое очарование Слишком уж явно проступили на его лице хищные черты. — А вы, леди Лидл, можете стать неплохой фрейлиной для юной принцессы. Она такая же затворница, как вы, и такая же тихая, на вид. В том, что вы умеете быть дерзкой, я не сомневаюсь. — А две остальные? — снова спросила я, разглядывая Амелию, и опять спохватилась. — Две другие принцессы, ваше высочество. Что с ними? — Они младше нее и пока не так интересны короне, — честно ответил он, одергивая рукава. В письме короткое описание нынешнего положения дел от нашего человека в Альбе. Надеюсь, вы достаточно хорошо знаете наш язык, чтобы читать письма, леди Лиддл. Если нет, я перескажу его вам. Вы не замерзли, кстати? В голосе Феликса слышалась насмешка. — Ну что вы, ваше высочество? Я улыбнулась в ответ. — Разве что самую малость. Он усмехнулся и сделал лакею знак «Закрыть окно». Октябрь 2015, июль 2020 года. Санкт-Петербург.